Прядов предал Мареву, а любимая им женщина предала его. Весь этот день Страхов развивал бурную активность. Ему надо было, чтобы в случае необходимости нашлось немало свидетелей того, что весь день он провел в редакции. И завтра он тоже будет в редакции. И в 10 утра уже будет сидеть на редакционной планерке он не стал заходить к Прядову, доложиться, что вышел на работу. Ограничился визитом к Валерии Палне, которая встретила его ослепительной улыбкой и откровенным кокетством. «Я хочу, чтобы мы стали друзьями и единомышленниками, Евгений Львович. Если я правильно оцениваю ситуацию, вы нужны газете, а газета нужна вам. А вам я требуюсь? с двусмысленной улыбочкой поинтересовался Страхов. «Дело за вами, Женя. Я вообще в толк не возьму, что нас поссорило. Теперь вот с вашей помощью буду искать, что нас помирит». «Не лукавьте, Валерия Павловна. Все вы отлично понимаете». «Возможно», — согласилась Валерия. «Но я не хочу с вами воевать». «Помните это?» Она хотела разговора по душам, но он не получался. «В общем, я в вашем распоряжении», — сказал Страхов и вышел из ее кабинета, в котором он почувствовал себя неуютно. Осталось еще несколько важных дел, и Страхов хотел довести их до конца. Он позвонил Маше. Жене Николая Ивановича и попросил ее помочь Ларисе установить памятник Марине Еременне Ивановой. Он объяснил ей, кто такая Иванова, и сообщил, что деньги будут у Ларисы. Второй звонок он сделал жене Бориса Миронова и сообщил, что товарищи Бориса собрали 10 тысяч долларов для нее и мальчика. Деньги передаст ей Лариса. Наконец, когда первые очередные дела были завершены, он в точно обозначенное время позвонил по телефону, который дал ему Колян леса. «Я от Николая Ивановича. Вы мне должны передать посылку». «Да, он предупредил». «Николай Иванович сказал, что мне нужно». «Все в наличии». «Вы не передумали?» «Нет». Такое немногословие понравилось Страхову. Он не любил болтливых, поскольку, как правило, они были нервными и дерганными. «Нам надо все обсудить», — сказал он. «Говорите, где?» «Ясно, что сегодня». Они договорились о встрече. «Как я вас узнаю?» «Я припаркую машину у арки дома номер 124 по Маломосковской. Номер машины...» Парень назвал номер. «Подъезжайте и пересаживайтесь ко мне». «Немного покатаемся по городу». Парень произвел на Страхова неплохое впечатление. Был он спокойным, основательным. бывалый и тертый, и разговаривал доброжелательно. «Самая сложная машина. Купить ее я не могу. Засвечусь. Придется с утра пораньше угнать». «С другого конца города», — посоветовал Страхов. «Ты цель знаешь?» «Да. Возможно. Сложно. Но попробуем. В машину, которую угонишь, заложи взрывчатку, чтобы ее разнесло в куски. Новую поставишь в доступном месте». «Мысль понял», — ответил парень. «Хорошо задумано. Уходить будем на второй, новой?» «Давай пока решим один вопрос. Тебе сказали цену?» Да. Она тебя устраивает? Хорошая цена за сложную работу. Твои условия. Половина сейчас авансом, остальное после завершения. Возьми сразу все. Страхов протянул ему пачки баксов, упакованные в банковские ленточки. Рискуешь? А если я смоюсь? От кого? — удивился Страхов. От меня можешь, но вряд ли. А от Коля на лисы куда ты денешься? Тоже верно. Когда все сделаем...